и компенсаторное искривление позвоночника. При низком столе ребенок сгибает туловище вперед, сутулиться. Неправильная посадка за столом – это не только нарушение осанки, но и стесненные условия для деятельности важных жизненных органов – сердца, легких, почек, кишечника. Глаз человека устроен таким образом, что расстояние в 30-35 сантиметров является самым удобным для рассматривания мелких предметов. В любом возрасте это расстояние наиболее эффективно для точных действий, чтения, рисования и тому подобное. Поэтому нужно следить, чтобы малыш не водил носом по бумаге при рассматривании картинок, рисования и лепки. Стол ребенка и место, где он постоянно играет, должны быть хорошо освещенными. Желательно, чтобы свет падал с левой стороны, и рука, держащая карандаш, не заслоняла чистое поле рисунка. Плохая освещенность, неправильная поза и систематическое нарушение расстояния между глазами и рассматриваемым предметом могут способствовать развитию близорукости и других дефектов зрения. Попутно следует сказать и о просмотре телевизионных передач. При неправильном пользовании телевидением могут возникать перегрузки зрения, слуха, психики. Длительность просмотра телевизионных программ для детей этого возраста, по нашему мнению, должна составлять примерно 15 минут. В этот интервал времени укладывается и популярная программа «Спокойной ночи, малыши». Увлечение телепередачами не только нарушение режима дня, но и большая угроза психического переутомления. Как часто малыш беспокойно спит после того, как посмотрит вечером кинофильм или другую большую передачу? Психическое переутомление – это только одна из причин беспокойного сна. Другой причиной этого может быть острая пища за ужином. Жареное мясо, соленые и маринованные блюда, острые приправы и закуски возбуждают нервную систему, вызывают жажду и связанное с ней временное перенасыщение организма жидкостью. Сон – физиологическое состояние организма, и ему должен предшествовать ряд полезных условно-рефлекторных действий. Во-первых, опорожнение кишечника и мочевого пузыря. На четвертом году жизни дети должны это делать самостоятельно, без помощи взрослых. В большинстве случаев они уже перестают пользоваться горшком и приспосабливаются к унитазам для взрослых. В последнее время появились пластмассовые вкладочки для унитазов, рассчитанные на пользование детьми. Ребенка нужно приучить правильно пользоваться туалетной бумагой, И потом самостоятельно одеваться и обязательно мыть руки с мылом. Умывание лица, чистка зубов, полоскание рта – вторая обязательная процедура перед сном. Если малыш плохо засыпает, можно воспользоваться третьей процедурой – теплым душем. При раздевании и укладывании ребенка в постель взрослый должен только наблюдать – чтобы одежда была аккуратно уложена на свое место, ночная рубашка или пижама надета, а сам он лег на правый бок и положил левую руку поверх одеяла. В этой позе малыша надо оставить одного, не дожидаясь, пока он уснет. В противном случае родители всегда будут привязаны к спящему ребенку, а он, случайно проснувшись ночью, будет испытывать чувство страха и одиночества. Воздух в комнате, где спит малыш, должен быть прохладным, окно или форточка, смотря по сезону, открытыми. В отношении сна остается справедливым древнее правило. Лучше раньше ложиться и раньше вставать, так как сон от зари до зари наиболее соответствует биологической природе человека. Если соблюдаются условия правильного сна, он не только приносит полноценный отдых, но и завершается радостным пробуждением, желанием поскорее выбраться из постели и размяться. Вот тут-то и подоспело время утренней зарядки. На четвертом году ребенок еще не очень четко выполняет словесные команды во время зарядки,